Глава 14. Стены комнаты были почти целиком заняты полками с книгами. Там, где книг не было, виднелись какие-то трубы, лестницы, дымоходы, масляные светильники, все, что делало это место пригодным для жизни. С какой стати кому-то понадобилось уделять столько внимания книгам, Натан не мог даже предположить. А может быть, книги и соорудили это место, и теперь жили здесь? в своем упорядоченном, уединенном мирке, глубоко под реками нечастот текущими наверху. Гэм, шедший впереди Натана, остановился и принялся вытаскивать наугад том за томом, нарушая их покой, пока у него не образовалась ступка, доходившая до подбородка. — Надо заниматься самообразованием, — пояснил он и двинулся к огню. Перед камином стояло кресло с высокой спинкой, обтянутая красной кожей и усеянной гвоздями с широкими шляпками, возле которого располагался столик с настольной лампой. Свалив книги на столик в общую кучу, предназначенную для прочтения, он подобрал две, что валялись на сиденье. «Я никогда их не жгу, пока не дочитаю», — сообщил Гэмшваря о ненужные более книги в камин. Перед огнем грелись двое. Один был Натану незнаком, а вот девочку он узнал. Щетина, пробивавшаяся на ее выбритой голове, теперь была по большей части упрятана под чепчик, но это была она, та девчушка, что так крепко цеплялась за него в особняке господина. Поднявшись с места, она взялась за длинную ручку огромной сковороды, пристроенной на импровизированной плите чугунной каминной решетки, закрепленной между двумя каменными горгульями. Языки пламени, треща и плюясь, Лесали над горящими книгами и лакированными ножками стульев. Ухватившись обеими руками за рукоять и уперев локти в бедра, девочка подняла сковороду, пронесла столько шагов, сколько осмелилась и шмякнула посреди длинного читального стола, занимавшего большую часть комнаты. С шипением и шкворчанием раскаленный металл встретился с полированной поверхностью, выжигая на ней идеальный белый круг рядом с бесчисленным множеством таких же. «В следующий раз твоя очередь», — заявила она Гэму. Ухватив ногтями кусок бекона, она пришла с ним к другому красному продавленному кожаному креслу. «Ешь, Натан, у тебя вид, как у того осла, которого моя сестра продала на клей», — добавила она. Натан взял кусок бекона с дюймовой полоской жира на одном конце подняв за толстый белый волос, вонзил в него зубы и принялся жевать, не откусывая, но дюйм за дюймом затягивая в рот и перемалывая зубами. Мясо было таким жестким, что могло бы встать поперек горла бродячему псу, однако Натан продолжал упрямо жевать, причмокивая и всасывая текущий сок. «Я Приси, представилась девчушка и протянула ему руку. Натан замялся, не зная, что должен с ней делать. Поддержать, погладить, поцеловать. Однако пока он обтирал свою ладонь от жира и успокаивал вспыхнувшую боль от крысиного укуса, было уже поздно. Девочка убрала свою руку и сделала неприличный жест. «Долго копаешься», — сказала она. От второго, Натан так и не определил, мальчик это или девочка, в свете камина черты постоянно менялись от одного к другому. Натан услышал. «Не бери в голову. Она просто дразнится. Тебя зовут Натан, верно? А нас Джо. Если вступишь в банду, мы покажем тебе секретное рукопожатие». Джо были поджарами и беспокойными. Веки их глаз трепетали, словно крылья бабочки. Проглотив остатки бекона, Натан посмотрел на Присси. Потом снова перевел взгляд на Джо. «Похоже, теперь я обязан вступить». «Я в долгу у Гэма». «Ох-хо!» воскликнул Гэм, поднимая глаза от книжки. «Поворот налево кругом! Давно пора. Может, выпьем по такому случаю? Тут нет воды, только вино». Он передал Натану бутылку, зеленую с пылью на плечах. На этикетке была все та же баранья голова и надпись, которой Натан не смог прочесть. «И что, это все? Это вся твоя шайка?» Все трое обменялись взглядами. Молчание прервал Гэм. «А сколько нам нужно, по-твоему?» «По-моему, вам нужен еще один», — отозвался Натан. Пресси поглядела на Джо. Джо посмотрели на Гэма. Один лишь Гэм улыбался во весь рот. «Вот это я понимаю!» — воскликнул он. «Но у меня есть одно условие. Моему отцу нужно лекарство, и как можно скорее. Мы должны его раздобыть». Гам кивнул. «Лекарство будет нашей следующей задачей. Все по-честному. Правда, прямо сейчас не получится. В торговом конце все, небось, до сих пор стоят на ушах. Но мы вернемся попозже, когда они успокоятся, и провернем это дельце. Ты еще не знаешь, Натан, насколько все легко, когда у тебя есть друзья и когда эти друзья знают свою работу». Библиотека была гигантской. Из помещения, в котором они находились, были проходы в несколько других, заставленных бесконечными шкафами со стеклянными дверцами. Впрочем, все были разбиты. И хотя ребята не стесняясь брали книги для чтения на растопку и вместо дров, собрание оставалось практически нетронутым. Вдоль одной стены были расставлены синие книги, пронумерованные по порядку, вдоль другой располагались красные но по большей части они были самыми разнородными, без какой-либо видимой последовательности. Если Натан разглядывал их слишком долго, у него начинали слезиться глаза из-за отсутствия приметных деталей, и вся эта масса сливалась в одну огромную книгу, пеструю и затхлую. Потолки в комнатах были высокими, а здесь царили сырость и холод, а по углам прятались тени, так что Натан вернулся к огню. «Кому это место принадлежало раньше?» — спросил он. Гэм продолжал сидеть, молча прихлебывая из бокала. Его ноги покоились на металлической декоративной фигурке дракона. Сверху на них лежала раскрытая книга. «Давай, колись!» — не отставал Натан. «Если я теперь в твоей шайке, ты должен делиться со мной своими секретами?» «Он не скажет!» — отозвались Джо, поднимаясь, чтобы подбросить в огонь еще одну книгу. «Хотя и знает. мам тоже не говорит. Даже Присси. Большая тайна. Тут целые мили, куча комнат. Спальни, ванные, бильярдные. Даже бассейн есть. Вода, правда, черная. Пить нельзя». «Ты умеешь читать?» — Натан покачал головой. «Может быть, в книгах написано. Мы тоже не умеем». Гэм умеет, но ничего не говорит. Присси сидела в своем кресле со скрещенными ногами в расслабленной позе. Такой Натан ее еще не видел. «Зато Джо могут порассказать тебе много чего другого. Правда, Джо? Расскажите ему какую-нибудь историю». Она улыбнулась Джо, и те опустили взгляд. Матану показалось, что Джо смутились. «Можем и рассказать, если он захочет слушать». «Конечно, захочет. Ты ведь хочешь послушать историю, правда, Натан?» Приси энергично закивала ему, И Натан осознал, что кивает в ответ. «Расскажите ему сперва про себя». Джо придвинулись поближе к огню, озаренная переменчивым светом. «Ну ладно. Видишь ли, Натан, мы рассказываем истории о людях, о том, как они стали такими, какие есть сейчас. Мы расскажем тебе нашу историю, чтобы ты знал, что мы не заносимся и не считаем себя выше всех. А потом расскажем истории всех остальных, хорошо?» Натен снова кивнул, теперь уже не из-за приси, а потому что действительно хотел послушать. Джо продолжали. «Раньше, пока не было города, господина и живой грязи, попасть в этот мир можно было только одним способом. Но теперь происходит уйма всяких странностей. Ты, может быть, заметил, что в нас есть что-то необычное. В том, как мы выглядим, как мы все время меняемся, дергаемся, никак не усидим на месте» поэтому мы зовем их Джерки-Джо», заметил Гэм между двумя глотками, не поднимая головы от страницы, которую читал. «Они непредсказуемы, что бывает очень кстати во время поножовщины». «Никто никогда не знает, что вы выкинете, верно, Джо?» подтвердила Приси. Джо не ответили, но на их губах заиграла легкая усмешка. «Когда наша мать забеременела нами, у нее должна была быть двойня. Это было в променаде в самой глубине трущоб. Ведунья слышала два сердца, бившиеся у матери в животе. Мама была совсем крошкой, невысокой и щуплой, так что места у нее внутри было немного. Там было уютно, тепло и тесно, совсем по-родственному. Беременная она ловила палтуса в цирке вместе с ребятней. Ей ужасно хотелось, чтобы мы не голодали. Видно, там живая грязь и попала внутрь нее, снизу или через рот, теперь уже неважно. Однажды она пришла к ведунье, и та сказала, что слышит стук только одного сердца, что один из нас умер, и второй, скорее всего, последует за ним. Но она ошибалась. На самом деле получилось так, что мы сблизились еще больше, и в результате под действием грязи стали занимать одно и то же место. Мама родила нас как одного ребенка. Джо обвели слушающих внимательным взглядом, словно проверяя, насколько их история завладела умами. «Покажите ему штуку с ножом», — потребовала Присси. «Рано. Мы еще не закончили. Ты можешь себе представить, Натан, на что это похоже? Быть двумя людьми в одном и том же месте. Мы-то уже привыкли, по крайней мере, в уме. Мы действуем как один человек, но наше тело иногда доставляет проблемы. Порой оно перекидывается от одного к другому. Так что кажется, будто мы не можем себя контролировать. Или у нас нервный тик». «Иногда, когда мы устали или чем-нибудь расстроены, у нас все валится из рук. Лицо корчит гримасы, а язык заплетается так, что мы говорим совсем не то, что хотели сказать. Бывают такие моменты, когда мы почти полностью разделяемся». «Но мы совсем не против Джо», — вставила Присси. «Да, Гэм?» «Нисколько», — подтвердил тот и, словно читая из лежавшей перед ним книги, торжественно продекламировал. Ибо кто из нас способен всегда и полностью контролировать то, что он говорит, думает и делает? Вот именно, сказала Присси. Два сердца делают единого Джо в два раза добрее и благороднее, и к тому же вдвое храбрее. А теперь покажите ему штуку с ножом. Джо вздохнули, но тут же улыбнулись и вытащили из кармана нож. Это был стилет, тонкий, сияющий сталью. Джо поставили его вертикально балансируя острием на кончике пальца. «Смотри внимательно!» Нож заплясал, двигаясь то вверх, то вниз, описывая круги, переходя из руки в руку и обратно. Потом Джо дернулись, как бы непроизвольно, и выронили нож на пол. На их лице появилось испуганное выражение. Если бы это была настоящая драка, Натан воспользовался бы моментом и ринулся вперед собственным ножом. Но если бы он так поступил, то был бы мертв, поскольку Джо с нехорошей ухмылкой уже держали второй нож напротив его сердца. Прися захлопала в ладоши и завизжала от восторга. «Ну, что скажешь?» Матан пожал плечами. «Второй нож спрятать проще простого. Бросьте меня дурить!» Гэм подсокал языком. «Нет никакого второго ножа. Один нож в двух местах сразу». Натан качнул головой и наклонился, чтобы подобрать упавший нож, показать всем, что их два, однако на полу между ними ничего не было. «Не только ты тут можешь показывать фокусы», — улыбнулись Джо. Гэм медленно поднялся и подошел к полке. Он отодвинул в сторону несколько книг и вытащил кожаный кисет. «Куришь, Нат?» Натан покачал головой. Гэм раскрыл кисет, вытащил оттуда трубку и набил. «Сегодня будешь курить. В нашей шайке так принято. Сперва мы едим, потом рассказываем истории, потом показываем рукопожатие и курим». «Рукопожатий еще не было», — возразила Пресси. «И к тому же Джо знает кучу других историй. Они знают про всех людей, откуда кто появился. Например, этот кукушка, который ехал с нами в повозке поставщика. Помнишь? С двумя братьями. Верняк и Облом. Как там было?» Присси поднялась с места, сцепила перед собой руки и расставила ноги, словно собираясь прочесть стишок на вечеринке. Некогда в трущобах жила одна женщина. Как там было дальше, Джо? Я как-то выучила эту историю, чтобы рассказывать в храме у моей сестры, чтобы мне не пришлось, чтобы они не стали... Ну, в общем... Приси села обратно и почесала голову под чепчиком, внезапно замолчав и помрачнев. Гэм подошел и положил ладонь ей на плечо. Она срезала жир с куска мяса, продолжили за нее Джо. Этот кусок она выменяла у мясника, который торговал на стренде. Мясо было сомнительного происхождения. Твое любимое выражение, Приси, верно? Но оно было свежим и дешевым, и при жарке из него вытапливалось много жира. И вот немного этого жира капнуло ей на запястье, и она вытерла их об фартук. Позже, когда она стирала фартук на мокрых скалах, на него испражнилась чайка. «Это выражение мне тоже нравится», — вставила Присси. Женщина терла и терла, но не могла оттереть ни чайчье дерьмо, ни жир, на которое оно упало. Пятно было не вывести ничем. Потом однажды ночью, после того, как фартук уже много раз надевали и снимали, стирали и перестировали, из него выполз кукушка в форме этого пятна и того же цвета. Его нашли на куче грязного белья, ревущего во всю глотку. И как только он достаточно подрос, отправили работать. Беда только в том, что он ни на что не годился. И тогда его послали к господину, чтобы, по крайней мере, выручить за него несколько монет. «Должен заметить, — сказал Гэм, — что сам кукушка не признает эту историю как достоверную. Полная туфта, — так он о ней отзывается». Джо причмокнули. «Некоторые люди просто не любят правды». «Ну хорошо», — сказал Натан. «А как насчет моей истории?» Все внезапно заинтересовались огнем, которому, по всей видимости, именно сейчас понадобилась поддержка. Собрать еще топливо, перемешать угли. Когда это было проделано и не осталось ничего другого, кроме как ответить на вопрос, Гэм откупорил новую бутылку вина и передал ее по кругу. «Видишь ли, Нат?» «Мы не задаем таких вопросов, потому что ответы могут кого-нибудь обидеть. Впрочем, Джо знает историю твоей матери, верно я говорю, Джо?» «Не надо», — выпалил Натан. «Не волнуйся, мы не такие, как Гэм», — успокоили его Джо. «Это он любит причинять людям боль своими нападками, потому что люди когда-то причинили боль ему. Но мы так не поступаем. Итак, ты хочешь услышать ее историю?» Гэм принялся снова набивать трубку, и Присси уселась на подлокотник его кресла. «Давай, Натан, это хорошая история», — подбодрила она. Он не отвечал. Что-то в нем сопротивлялось. Он не был уверен, что хочет слышать истории о ней, будь они хороши или плохи. Впрочем, как бы там ни было, это было уже неважно, потому что Джо начали рассказывать, и Натан не стал их прерывать. В торговом конце, как мы знаем, существует великое множество всяческих лавок и мастерских, торгующих кто чем. Есть ювелиры, есть часовщики, есть и портные. И вот однажды одна портниха взяла все обрезки ленты шелка, все ненужные пуговицы, оставшиеся от пошитых ею сюртуков и бальных платьев для дебютанток. Все самые крошечные кусочки и обрывки, для которых не могла найти применение но которое было жалко выбрасывать, потому что они были слишком красивыми, и из всего этого сшила одно прекрасное лоскутное платье. Это платье она надела на манекен, и оно оказалось таким восхитительным, что превосходило самое лучшее платье, которое она сшила для самых богатых и знатных аристократок в Мордью. Портнеха выставила платье в своем окне в качестве рекламы своему мастерству. Но уже на следующее утро подойдя к своему магазину, обнаружила возле него толпу разъяренных женщин. «Что вас всех так расстроило?» спросила она у них. И они принялись стенать и жаловаться, что платье в витрине гораздо красивее тех, за которые они какую-то неделю назад отвалили ей кучу денег. Неужели она держит их за полных дур, готовых платить черти сколько за второсортный товар? И так продолжалось весь день. Поэтому, чтобы завтра не повторилось то же самое, а также чтобы не обесценивать собственное рукоделие, меркнувшее перед этим лоскутным платьем, портниха вечером выбросила его в канаву вместе с манекеном. Сточные воды принесли это изысканнейшее изделие в трущобы, где оно попало в живую грязь и лежало там до тех пор, пока грязь не дала ему жизнь. Получившееся существо принялось ползти без всякой цели и в конце концов оказалось в лачуге, где его обнаружил твой отец, Натан. Теперь она должна была оставаться с ним, поскольку если бы она вернулась наверх, мастера распустили бы ее на клочки и сожгли эти клочки в огне, чтобы сохранить цены на свои товары». Натан сидел, скрестив руки и прикусив щеки изнутри. «Ну и где же тогда это платье?» — спросил он, вызывающе глядя на Джо. Джо посмотрели на него подергиваясь при свете камина, при свете свечей, перемигиваясь, перекидываясь между двумя своими ипостасями, но ни один из близнецов не отвел взгляда. Натан ожидал, что Джо будут смущены его вопросом, этим очевидным изъяном в его истории. Однако те вовсе не выглядели обескураженными. Она продала его, Натан, кусочек за кусочком, чтобы покупать еду, которой кормила тебя все эти годы. А теперь, когда от платья ничего не осталось, она продает саму себя, кусочек за кусочком. После этого разговор потерял непринужденность и вскоре затих. Когда по настоянию Гэма пришло время учиться секретному рукопожатию и курить траву, все повиновались, но без большой охоты. Позднее, когда действие травы немного улеглось, Гэм подошел к нему, волоча за собой кресло. Оно зацепилось ножкой за ковер, вырвав из него несколько нитей. «Итак, с чем ты пойдешь?» Натан покоился на подушках на одной из полок, куда взобрался по лестнице, составленной из снятых оттуда же книг. Он лежал на боку, с той стороны, где была здоровая рука, укушенная покраснела и вздулась, из раны сочилась жидкость. Натан повернулся лицом к Гэму, прижимая руку к груди и не очень понимая, чего от него хотят. «Встряхнись!» «Пришло время немного поработать. Что ты собираешься брать с собой на дело?» «Ничего», — отозвался Натан. Гэм криво улыбнулся и кивнул. Он пристроился на краешке сиденья, поставив локти на колени и оперев подбородок на ладони. «Нет, правда. Как ты собираешься защищаться? Своим великолепным чувством юмора?» Джерки Джо засмеялись, однако Натан лишь опустил голову и ничего не ответил. «Это не игра, Нати. Ты должен быть экипирован. Что, если тебя зажмут в угол? Если встанет вопрос, либо ты, либо они? Или, к примеру, либо ты, либо она? Помимо воли Натан посмотрел на прессе. Она встретила его взгляд и опустила глаза. Поднявшись, Гэм шагнул между ними. — Ты что, ничего не умеешь? Джо, киньте ко мне ваш ножик. Джо вытряхнули нож из рукава и швырнули Гэму. Тот сбил вращающееся оружие в воздухе, поймал другой рукой, крутанул вокруг головки рукояти, вскинул вверх и снова поймал, полоснув лезвием по воздуху. Пришло время для пары уроков. Основные моменты запомнить легко. Не своди глаз с цели, и твоя рука сама сделает все, что нужно. Если ты намерен просто подчеркнуть свою точку зрения, используй режущий удар. Лезвие ножа со свистом рассекло воздух иметь туда, где есть что-то упругое, чтобы не просто чиркнуть, а чтоб брызнуло. Тогда твой клиент будет знать, что ты настроен серьезно. Если он слаб в коленках, то отступит, а то и вообще хлопнется в обморок. Бывает и такая удача. Тоже относится и к его товарищам. Но если ты видишь, что нужно довести дело до конца, и ничто другое не действует, тогда кали. Нож метнулся вперед. Тычь туда, где помягче, и продолжай тыкать, пока клиент не перестанет шевелиться. А после этого добавь еще пару раз, просто, на всякий случай. А потом давай деру, потому что если с ним будут приятели, они с таким мириться не станут». Гэм протянул Натану нож вперед рукояткой, зажав лезвие между пальцами. Присси наблюдала за ними. Натан видел ее уголком глаза. Он протянул вперед здоровую руку, и Гэм шлепнул нож в его ладонь, с расплывающейся на губах широкой улыбкой. Почувствовав нож в руке, Натан какое-то время смотрел на него, а потом выронил на пол, где он застрял, вонзившись лезвием в ковер. «Если я разозлюсь настолько, чтобы прибегнуть к этому, Гэм, он мне уже не понадобится». Гэм поднял бровь. Он потащил Натана к себе, словно собираясь обнять, и прошипел ему в ухо. «Ты лучше знаешь свои дела». «Но если ты, дружок, нас подведешь, и кто-нибудь пострадает, я сам приду к тебе с этим ножом, когда ты будешь смотреть в другую сторону. И мне наплевать, искра там у тебя или не искра. Этот нож засядет в твоем теле по самую рукоятку. Ты хорошо меня понял?» Натан отстранился от него, и Приси пришла ему на помощь. «Оставь его в покое, Гэм. Он не меньше твоего хочет, чтобы это сработало. Правда же, потому что у тебя больной отец и все такое». Гэм улыбнулся. «Что ж, так и порешим. Только еще одна, последняя вещь». Он прошел к камину и вытащил из висевшей сбоку корзины несколько круглых трубок, длиной примерно с его предплечья. «Эти штуки, — пояснил он, — набиты таким веществом, которое при горении дает дым разных цветов. Красный, зеленый и синий. «Бросаешь ее в огонь здесь, а дым начинает валить из трубы посередине торгового конца. Это Пресси разузнала. Так ведь?» Пресси с гордым видом кивнула. «Ага, я. Мне нравятся красивые цвета, особенно красный. Так что я бросила одну такую штуку в камин. Я надеялась, что будет что-нибудь вроде фейерверка. И получилось очень красиво. Совсем как мне хотелось. Правда, без искр, но все равно здорово. Только пахло какой-то гадостью, похоже на камфору. В общем, потом я пошла проведать свою сестру. И что же я увидела, стоило мне подняться на холм. Здоровенное облако красного дыма, черт побери. Я не особенно-то спешила в храм, так что сделала крюк и подошла. И чем, по-твоему, это пахло? Той же самой камфорной дрянью, что и в нашем камине. Дым выходил из высокой трубы с головой дьявола на верхушке возле самой границы торгового конца». Гэм показал им три трубки. «Мы их используем, чтобы подавать сигналы. Там наверху дым виден отовсюду, по эту сторону холма. Синий означает «держись подальше». Ну, в этом нам почти не бывает надобности. Зеленый значит, что кто-то вернулся с уловом, можно прийти и поглядеть. «А красный?» — спросил Натан. «Чрезвычайная ситуация». «Срочный сбор всех членов шайки!» Под землей ничто не указывало на течение времени. Здесь не становилось ни темнее, ни светлее. Нельзя было посмотреть наружу. Тут просто не было наружной стороны, чтобы заметить, изменилось ли что-то. Все часы стояли, и каждый циферблат показывал свое время так, что, переводя взгляд с одного на другой, можно было представлять, что за секунду прошло несколько часов или перепрыгивать во времени назад и вперед. У Гэма, как и во всем, здесь было преимущество, поскольку он был единственным из шайки, у кого имелись часы, большие, круглые, на цепочке. Он покрутил их перед ними. «Дело к вечеру», — провозгласил он. «Время последней пробежки по магазинам торгового конца». «И куда мы пойдем?» — спросили Джо. «К шляпнику?» Мы были там на прошлой неделе. Тогда к глантерейщику. К какому из них? На Кроткой улице. Можно мы разыграем Ложную девицу, попросила Присси. Гэм секунду подумал и кивнул. Решено. Кроткая улица, Ложная девица. Он зашагал к одной из дверей. Джо последовали за ним. Матан и Присси не отставали. Веселее, друзья, вскричал Гэм. Хей-хо!